В Европе король не посылает русского войска в Италию, Испанию и Португалию. После заключения договора Вейч писал Картерету, «Листок получает от Франции пенсию, но должна отдать ему справедливость, что он был мне очень полезен, ибо ускорил заключение нашего договора». Мы видели, как в предшествовавшее царствование помогла России Дания, с которой давно был заключен оборонительный союз. Теперь, когда в России произошел переворот, столь полезный для Гальштинского дома, а следовательно, столь опасный для Дании, на союзную помощь ее еще менее можно было рассчитывать. В первых числах января 1742 года Корф и Чернышов писали из Копенгагена, что переговоры с Англией о продолжении субсидского трактата. Не получили успеха, потому что произшедшая в России правительственная перемена, с которой связан интерес герцога Гольштинского, требует всего внимания и осторожности датского двора, и потому последний, естественно, желает более тесного соединения с Прусией и Швецией, чем с Англией. В январе же Черный шов должен был отправиться в Берлин, и в Копенгагене остался один корф. который доносил, что исполнение союзного обязательства, то есть помощи против Швеции от Дании ожидать нельзя, но не должно думать также, чтобы Франция могла склонить Данию к войне против России, потому что слабое состояние войска и финансов не может допустить к тому Данию. Дании, следовательно, опасаться было нечего. С Англией ее оборонительный союз. Но союзницы постоянно толкуют о необходимости поддержать свободу Европы, помочь Марии Терезии, и об этом толкует не один английский посланник, не один английский министр иностранных дел, об этом толкуют русские министры, в этом согласны и Трубецкой, и Черкасский, и Бестужевы, несмотря на вражду их друг к другу. Но императрица не хочет слышать об этой помощи. Она не может преодолеть враждебного чувства к Австрии, которая представляется ей тесно связанную с брауншвейцским домом. Тотчас по вступлении в своею на престол она рассказала Шеттерди, что австрийский посланник Ботта при содействии князя Черкасского уже потребовал помощи для своей королевы в тридцать тысяч войска. Я сказал Или совета велел ему отвечать. что сама принуждена вести войну, и первые правила — думать прежде о себе. Я желал бы знать, на что полезен союз с австрийским домом и какое из него сделать употребление. «Очень небольшое в настоящее время», — отвечал Шеттерди. «Вы можете припомнить, что я имел честь говорить вам год тому назад». Если б не было вас, если бы не выказали вы мужество, то венский двор, всегда надеявшись руководить Россию по своему усмотрению, успел бы возложить корону на главу сына принца Брауншвейцерского и этим закончил бы дело, над которым начал работать с 1711 года при помощи брака царевича с принцессой Баверн. Таким образом искусно поддерживалось это представление о необходимой связи между домами австрийским и брауншвейцским. Елисавета знала, что от венского двора шли внушения прежнему правительству, чтобы объявить ее незаконную дочерью Петра Великого и заключить в монастырь, поэтому неудивительно, что Елисавета не могла удержаться от выхода к против венского двора. Так, когда по поводу поздравления с коронацией возник спор между посланниками о старшинстве, то она сказала: «Ботта не имеет ни малейшего основания много о себе думать. Когда он будет слишком важничать, то может отправляться туда, откуда пришел, так как мне дороже дружбы тех, которые в прежние времена не оставляли меня, чем расположение его нищей королевы». Когда князь Черкасский и Бестужев вдвоем уведомляли императрицу об интригах Франции и в Турции, то она отвечала, что ничему не верит, а знает, что в руках бодт и триста тысяч рублей для подкупа ее министров. Но, разумеется, эти выходки не мешали формальной мучтивости. По возвращении в своем на престол Елизавета отправила грамоту королеве венгро-багемской с уверениями в истинной и ненарушимой склонности. Мария Терезия отвечала Ланчинскому, что всегда радуется и принимает участие, когда узнает о каком-нибудь благополучном происшествии в России. С великим удовольствием слышит, уверение в неотменной дружбе и союзе из своей страны равным образом поступать не применит. В заключение королева спросила, ведь вы меня уверили в неотменном союзе. И когда Ланчинский повторил уверение, она сказала, радуюсь. Когда в обществе узнали о Петербургском перевороте, то начались разные толки. Одни испугались и с горестью говорили, сколько перемен в такое короткое время. Последняя перемена принесет здешнему дому большой вред, потому что все это сделала Франция своими интригами через своего посла, обещая помирить Россию с Швецией. Таким образом, наша королева от нынешнего русского правительства помощи ожидать не может... и после мира у России и Швеции. Другие говорили, что прежнее правительство, несмотря на близкое родство, не помогало королеве, тянуло больше к прусскому королю, с которым у него также было свойство. Теперь скорее можно получить помощь, потому что мать нынешней царицы заключила с покойным цесарем союз, и нынешняя царица не уничтожит дело матери своей». России нечего обязываться с Францией, узамир с Швецией. Россия государство сильное само по себе, людное и самодержавное. Швецию управляться может и во французском союзе не нуждается. Мы видели, что Мария Терезия нашлась в отчаянном положении, когда Франция прямо объявила себя против нее, когда король прусский заключил союз с Курфюрстом Баварским с целью присоединить Силезию к Пруссии, а верхнюю Австрию, Тироль и Богемию к Баварии. В это время, по словам Фридриха II, на севере произошло одно из самых выгодных и решительных событий. Швеция объявила войну России... И этим отвлечением русских сил уничтожило все планы короля английского, короля польского и принца Антона Ульриха, направленные против Прусси. Король Август был увлечен потоком и соединился с курфюрстом баварским для уничтожения австрийского дома. Французы и баварцы уже вошли в Австрию, потом двинулись в Богемию, куда с другой стороны вошли саксонцы. Курфюрст баварский был избран императором под именем Карла VII. Тогда Мария Терезия решилась освободиться от самого опасного врага своего прусского короля и заключила с ним мир в Бреславле с пожертвованием Силезиию. Ланчинский воспользовался избранием курфюрста баварского в императоры, чтобы поднять дело об императорском титуле русской государыни. Надеюсь, что венский двор согласится теперь на это, потерявший надежду удержать римско-германскую империю за собой. Государственный секретарь объявил Ланчинскому, что королева пошлет Елисавете грамоту с императорским титулом, причем прибавил, что Мария Терезия надеется на русскую помощь и Россия не найдет вернейшего союзника, как венский двор, а Франция, как другие державы, обманывает, так и для России ничего не сделает. Если России допустит государства королевы до разрушения, то нанесет вред самой себе.